Ведь его поди прочли передатчики, списали, сказали, ага, она с ним заодно, коли он ей так пишет, пойми, я не хочу ничего знать о твоих делах, ты не смеешь мне такие письма, преступление свои навязывать мне».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 — Послушай, ну послушай меня минуточку! — продолжала она с таким жаром, что речь ее становилась вовсе невнятной. — Откажись от всего, от всего! Скажи им, что ты не виновен а что просто куражился! Скажи им, покайся, сделай это! Пускай это не спасет твоей головы, но подумай обо мне! На меня ведь уже пальцем показывают! Вот она, вдова, вот! — Постой, Марфенька! —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 С края стола. «Я ухожу, знаешь, с тяжелым сердцем». «Да? Но как же мне вылезти?» Вдруг невинный даже весело спохватилась она. «Не так скоро придут за мной. Я выговорила себе бездну времени». «Не беспокойся», — сказал Цинценат. «Каждое наше слово сейчас отопрут». Он не ошибся. «Плящай, плящай», — залепетала Марфенька.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 подталкивая ее к выходу.